Раздел седьмой. Художник Калека оказался здоровенным, былинно-русской красоты парнем, добрым молодцем из сказки, только роль борзого коня исполняли костыли, обжитые, обихоженные, с перемычками для ухвата, отполированными его мощными ладонями до блеска. Стасик переболел полиомиелитом в детстве, Так что отсутствие ног, вернее, бестолковое их присутствие, его нисколько не смущало. Он сразу заполнил всю квартиру своим голосом, прокуренным шершавым баритоном, своими ящиками с краской, углем, сангиной, костылями, которыми владел виртуозно, и поэтому мог делать все без посторонней помощи да так ловко, что куда там вере. По истоптанному домашнему маршруту он способен был проковылять и так, в подмогу себе привлекая то спинку стула, то косяк двери, то близкую стенку. Костыли же оказались совершенно одушевленными, и время от времени Вера натыкалась в разных углах квартиры на эту легкую танцевальную парочку, словно на ночь их туда приводило любопытство. Она во все глаза глядела на этюдник свою мечту. До этого видела такой дорогущий в художественном салоне на самого Стасика, диковинного человека, которому все было любопытно, все нужно, и все в охотку. Он, как и его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой, и всем, что произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действо. Перестановка предметов на кухонном столе в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вроде татарского чак-чака. Варил лучший в мире кофе, действительно лучший. Даже В Стамбуле, даже на Крите, где ее водили в специальные места, попробовать особенный кофе, она не пила лучшего, чем тот, что варил Стасик на газовой конфорке в их кухне. Он по-особому заваривал зеленый чай, колдуя над нужной температурой воды. При этом казалось, что старый чайник с надбитым носиком таинственным образом Влюблен в его руки и тянется к ним, что пиала сама просится в его большую и удобную ладонь. Он знал, как очистить старую замшу, высветлить темное серебро, отстирать любое пятно с материи. Когда Вера заболевала, он за два дня поднимал ее на ноги, заставляя дышать над кастрюлей с кипящим отваром каких-то незапоминаемых трав безжалостно жестко растирая ей спину, боже, какая то худющая, остро пахнущими и больно жалящими мазями, сам не болел никогда, будто детская страшная болезнь, одобравшая у него ноги, исчерпала отпущенные на его жизнь недомогания. В первые дни она еще пыталась отгородиться от него в своей комнате, Молча рисовала что-то в альбоме, прислушиваясь к голосу, напевающему, рассуждающему. Стасик имел обыкновение спорить с невидимым собеседником и вообще, в отличие от нее, оказался человеком звучащим и жаждущим звуков, самых разных. Хотя ей нестерпимо хотелось посмотреть, как он работает, потрогать тюбики с красками, пощупать Щетину кистей.